Глава 16. Перед ди человечество. Из проходной института я позвонил к себе в кабинет. Там на связи должен был дежурить Пизняков. Раздался долгий гудок, Он прогудел полностью. Аккуратный человек Пизняков не станет срывать трубу с рычага посреди звонка, поскольку это не рекомендуется телефонной станцией. Он дождался, пока смолк третий звон вызова, и я услышал его глуховатый голос. Милиция Апарат капитан Пазников. И мне показалось, что в голосе его была сдержанная радость и нетерпение. Он обретал на глазах потерянную было уверенность и торопился как можно быстрее распорядиться ею. И мне было приятно подиграть ему, поскольку в глубине души я чувствовал себя причастным к его служебному воскрешению, и от того относился к нему гораздо лучше. Ведь все мы грешные любим заниматься благодеяниями, которые укрепляют нас в собственных глазах. Капитан Позньякова приветствует инспектор Тихонов, сказал я и в следующей мгновение понял неуместность самодовольного поглаживания собственного брюха. Радости и нетерпения Позньякова были вызваны совсем другим. Станислав Павлович, да где же мы? Тут разгонщика задержали. Где это тут? В 19-м отделении. Они вам звонили, а я не мог точно сказать, когда вы будете. Хорошо, позвоните в отделение. Скажите, что минут через 15 я подъеду. Я сейчас у метро Семеновская. Позвоните дежурному. Скажите, чтобы выслали к площади революцию нашу оперативку. Я тут пересяду. Привет. А, а... Позняков хотел что-то еще сказать, но почему-то замялся. Ну что там еще? — спросил я. Нет, ничего. Все в порядке. Мне быть здесь? Да. Впрочем, я подумал, что нетерпение Познякова, вернее всего, и связано с непереносимо острым желанием скорее попасть в отделение и собственными глазами посмотреть на одного из негодяев, причинивших ему столько страданий. Но будучи человеком дисциплинированным и больше всего ненавидящим разгильдяйство и отсутствие порядка, он, конечно, не смог сказать, что сильнее всего на свете мечтает сейчас поехать со мной в 119-е отделение. Андрей Филиппович, пожалуй, правильно будет, если мы вместе поедем. Выезжайте вместе с оперативкой. Слушайсь. На этот раз он трубку в сетке бросил на рычаг. Вознюков сидел на заднем сиденье, подняв воротник плаща, вжавшись в угол. Да и лицо у него было такое, словно он вошёл в машину с сильного мороза. Красные пятна на щеках, застыл и побелел кончик носа. Круглые глаза, зеленоватые, глубоко запавшие, были неподвижны, лишь изредка помаргивали. длинные белые ресницы. Через спину шофёра он следил неотрывно за дорогой, будто он один знал скрытую в асфальте яму, будто хотел разглядеть приготовленную на улице западню, отвести возможные препятствия на бешеном пролёте оперативной машины со свистом, горловым скрепом сирены, пронзительным визгом покрышек на поворотах. Душа Пазникова разрывалась, ему хотелось как можно скорее попасть в отделение и собственными глазами увидеть разгонщика, и в то же время очень уж не по правилам, дико мчался по забитым улицам наш шофер. — Они вам не сказали, при каких обстоятельствах был задержан преступник? — спросила я Познякова. — Он хотел получить деньги в сберкассе по предъявительской книжке, — ответил Позняков. И глаза его все так же неотрывно следили за дорогой. — Личность установлена? — Нет еще. объясняет. Машина затормозила около дежурной части отделения. Мы поднялись бегом по ступенькам, прошли по коридору. Я хорошо знал это отделение, в нём я начинал службу в милиции. Постучали в дверь с табличкой: заместитель по уголовному розыску майор БН Васильев. "ходите", раздался тонкий голос Васильева. В маленьком кабинете сидел на стуле у двери парень в штатском, по-видимому, инспектор. За столом царил в своём обычном в каком-то перешитом холстинковом пиджаке Борис Васильев. А у зарешёченного окна, под зеленоватой глыбой сейфа, примостился разгонщик. "Нашего полку прибыло", сказал Васильев и повернулся к преступнику. "Ну, теперь держись, братец. Эти-то тебе покажут". "Здраствуй, Ихон, 100 лет тебя не видел. Забурел ты там у себя в муре". "Это ты просто 100 лет по нашим ориентировкам никого не задерживал", усмехнулся я. пожимая тёплую пухлую лапу Васильева. Ну, зато видишь, какой красавце тебе приготовили. Красавец был хоть куда. Безусловно, сильно пьющий. От него и сейчас, когда он тяжело сокрушённо вздыхал, наносило острым перегаром. Так у всех людей давно и много пьющих у него стёрлись чёткие возрастные приметы. Лицо мучнистое, замешанное преждевременными складками, Красная склеротическая паутина на скулах, воспаленные глазки, волосы, слипшиеся, прилизанные к плоскому сухому черепу и растущие как-то очень неровно, проплешинами, прядками, пучками, словно его шевелюру побила моль. На нас с Позняковым он посмотрел с отвращением и страхом. И вообще он выглядел как-то особенно незавидно рядом с Василиевым, которым весу было ровно семь пудов. Васильев жаловался всегда, что такой непомерный вес у него от неправильного обмена. Хотя я, прослужив с ним четыре года, могу дать голову на отсечение, что вес его — результат прекрасного аппетита, огромного природного здоровья и несокрушимой нервной системы. Сейчас Васильев благодушно расспрашивал задержанного. — Так расскажи нам, братец Буфетов, откуда же у тебя столько деньжат появилось? — Видишь? — Опять надо по беседовать с тобой, явилось начальство из мура. Братья с буфетов кивнул затравленной головой. Начальство из мура. Что ты как попугай зовный повторяешь? Ты сам лучше говори. Сам лучше говори, булькнул унитазным эхом буфетов. Васильев передвинул ко мне протокол и сам спросил: "Так как понимать тебя прикажешь? Твоя эта книжка или не твоя?" "Не моя", начал я. Гея задумчиво спросил нас буфетов ещё раз напрягся и сказал: "Э, я не знаю". Васильев сокрушённо покачал головой. "Вот видишь, братец, до чего тебя водочка-то довела. Совсем ты свою мишку растерял. Только слова чужие повторять можешь". В рапорте инспектора Киреева и объяснительных записках сотрудников Сберкассы сообщалось, что сегодня В половине 11-го известный гражданин попытался получить по предъявительской книжке номер 147 210 вклад на сумму 1700 рублей. Поскольку такая сумма была указана в ориентировке Мура, охищение из сберегательной книжки и предъявитель вызывал подозрение своим нервозным поведением. Контролёр Семакина вызвала сигнальной кнопкой работников милиции, который и доставил сопротивляющегося гражданина в отделении милиции. Здесь он назвался Николаем Ивановичем Буфетовым. А прибывший прямо перед нами участковый с места жительства Буфетова подтвердил его личность. Теперь надо было выяснить, как попали к нему сберкнижки обоих его, изъятые разгонщиками на Липовом обузке Екатерины Почкалиной. Скажите, Буфетов, вы где работаете? спросил я. Где работаете? Э временно нигде. Участковый из угла подал голос. У него это временно 8 месяцев в году глушит водку и всё тут. Буфетов у вас семья есть? Семья есть? В смысле, нет. То что он живёт одиноко, было и так видно. Весь он был какой-то истёрханый, поношенный, совсем плёвый мужичонка. И не верилось, что он мог принимать участие в разгоне даже на самых вторых ролях. Но ведь книжка оказалась у него в руках. — Слушайте, Буфетов, нас интересует, откуда у вас сберкнижка? Прозрачными глазами посмотрел он мне в лицо, кивнул задумчиво и мечтательно сказал. — Эх, пивка бы сейчас бутылочку, поправится. За моей спиной сердито задвигался Позняков, засопел по кабане, — сказал полголоса. Вот уж действительно, человек весь на пустяки вышел. Ни стыда, ни сраму не знает. Васильев тонким голосом ласково сказал. — Значит так, братец, ты тут перестань нам дурочку по полу катать. И отвечай, как полагается. А не ты, я к тебе применю меры самые строгие. Ты что думаешь, у нас тут профилактория для алкашей? — Для алкашей, — удивился Буфетов. — А я и сам не знаю. что там отвечать. Где вы взяли сберкнижку, спросил я снова. Сберкнижку взял. Где? он переспрашивал меня так, словно охватит целиком мысль, пускай самую простую, самую пустяковую, он был не в силах и осваивал её частями, ощупывая слова, как слепой осязает незнакомое лицо. Наконец он впитал мой вопрос, вспомнил значение всех слов, переварил их Я видел, как он напрягся, перебирая нужные ему для ответа выражения. Жиденькие волосы на темени у него двигались, и мне казалось, будто череп у него стеклянный, так хорошо было видно, о чём он думает, что вспоминает и что хочет сказать. Мыслилки были у него белёсые, короткие и слепые, как мучные червяки. Гнишку мне Валентин дал. Получи Говорит, за меня, а я у тебя вечером заберу, а то мне некогда. А тебя, мол, Николай, очень я уважаю. Ну и черти. О, вот ведь подвели меня как. А кто с ним был еще, с Валентином? Саня. Ух, веселый парень. Все, говорит, он... полово. Всё говорит: "Лабуда на этом свете. Только дружки. Это важно". Ну, смотрите, черти. Вы давно знаете Саню и Валентину? Валентина? Валентина? Саню давно? Сколько лет? Лет? Да нет. Какие там года? Дня три, знаю. А чем они занимаются? Занимаются, а вот черт их знает. Шахтеры они, и еще рыбаки. Денег у них завал. Три дня пили. За все сами платили. Главное, говорят, друга верного в жизни найти. — А деньги? Это фуфло. — Где ты с ними познакомился? — спросил Позняков. Буфетов поднял на него ярко-синий бессмысленный глаз, поводил плавно пальцем перед носом и сказал, — А ты мне не тычь. Я тебе не Иван Кузьмич. Ты мне а... окажи уважение. — А ты мне не тычь. как Саня с Валентином. Я тебе все расскажу. Вот и рассказывай, братец, где и как познакомились. Покивал кудрявый огромной башкой Васильев. И я невольно подумал, что вот в этой-то башке никогда не углядишь, чего там думается. Да пивной. Где же еще-то? Хорошие ребята. Ух, веселые. Угощали меня. Они... уважаем мы тебя, говорят, за то, что ты, Николай, человек справедливый. Как скажешь точку и и посоветуешь по совести и повеселится с тобой от души. А откуда они вам сберкнижку дали? Дали. Сегодня дали утром. А посмелиться нечем. Деньги все у них наличные вышли. Ну, они дали мне книжку. Говорят: "Сними, Николай, клад". Он всё равно предадивительский. А у нас дело срочное. А ты с деньгами подъезжай в поплавок в ресторан на набережной. И мы туда приедем. Почему же они именно вам дали сберкнижку? Сберкнижку на кому же ещё давать? Известно, чешнее меня не найдёшь. Я обратно мы всё-таки же-решились, ну, друзья мы обратно. Я понимаю. Ну, деньги чешюя, друзья дороже. Я подмигнул Васильеву, и он вышел вслед за мной. Что это дело Боря? И в этот раз нас провели. Да. Этот пеньчуга живец. Когда его забирали из беркаса, они где-то рядом наблюдали. М-м, обидно. Во двух шагах от них прошли. Значит, они теперь знают, что Сберкасы для них закрыты. Васильев неожиданно засмеялся. Ты чего? Удивился я. А смешно они придумали. Пустить на проверку живца. Если он получит деньги, всё в порядке. А нет. То им его не жалко. М-м, это их стиль. Если хочешь почерк, они в каждом эпизоде находят себе мальчика для битья. Ладно, с этим надо кончать. Сделайте на него установку подробнейшую. И надо подержать его под наблюдением. а тем мне не верится, что он увидит когда-нибудь своих друзей. От тебя зависит, усмехнулся Васильев. У тебя в кабинете на познании друзья могут встретиться вновь. Разве что. На обратном пути шофёр не гнал, и не знаю, от этого ли или от постигшего разочарования, всю дорогу сидел Пазников, прикрыв глаза. И только потому, как быстро сплетал он и расплетал пальцы, я и видел, что он не дремлет, а о чём-то напряжённо думает. И я думал о Панофидине. Взяв ключи от лаборатории Лыжина, Панофидину крепило мои подозрения. Я предполагал, что он придёт в лабораторию до назначенного часа, скорее всего, ночью. Профессор Парин не ленивый, И наведавшись в лаборатории без меня, когда его не будет отвлекать и смещать моё незатейливое участие, он сможет с чистой совестью приехать завтра утром ещё раз. Дела того стоило. У него в руках сейчас была связка ключей, и один из них, тяжёлый сейфовый ключ с резной сложной бородкой, должен был волновать его особенно остро. За двумя поворотами этого ключа лежал лабораторный журнал, где подробно описывалось изо дня в день, от опыта к опыту, тайна постижения волшебного препарата, магического лекарства против страха, анквилизатора с условным названием метапроптизол, который сулил все, что может дать человеку удачливая ученая карьера. Славу независимость, премии, восторженный шепоток за спиной. Уважительно завистливые поклоны коллег, собственные исследовательский институт, участие в самых представительных международных встречах, ощущение сладостного возвышенного одиночества. Впереди эпохи на четверть века. Радостный, благодарный ропот о счастливленного человечества. Золотистое свечение Нобелевской медали в руках шведского короля Густава. Везде, повсюду, только ткнись в любую дверь, встретят тебя счастливые и любящие люди. Я думал, что Панафидин, если только у него самого в сейфе не лежит собственный метапроптизол, вряд ли сможет удержаться и не наведаться сегодня ночью в Лыжинскую лабораторию, дабы в часы ночные и Самые тихие, спокойные, самые творческие. Заглянуть в лабораторный журнал, где для него все будет ясно, понятно, бесконечно и интересно. В самом начале там еще общие мысли и идеи, потом в круговерте недоступных мне формул и значков увидит Панафидин зерно раскола. И эта идея, не облеченная еще плотью сотен опытов, вызовет у него усмешку и... задаченность, потому что она еретична, она ни с чем несообразна, она противоречит всему сделанному ранее, и Панафин ещё не привык к мысли, что именно эта идея привела к заветному всемогущему, вседающему и такому недоступному метапроптизолу. Глядя из окна дребезжащего трамвая на пустеющую и постепенно вечернюю строймку, я размышлял о том, как бьётся сейчас понафин разумом, они сокрушимую и безмолвную стену отчаяния. В его руках были ключи, которые открывали дверь в сказочный мир осуществившиеся мечты. Долгие часы проведёт он сегодня в размышлениях о том. Во скорее всего, во время опечатывания документов я не дам ему подробно ознакомиться с ними. И с того момента, как оприходованные акты они лягут в мой сейф, доступ ему к материалам будет закрыт. Сначала он будет гнать от себя мысль, что можно пойти ночью в лабораторию и посмотреть журнал. Потом холодные и скользкие голоса начнут еле слышно подшептывать, что есть понятие научного прогресса, гораздо более глубокое и важное, чем микроскопический вопрос о приоритете. Проблема, в принципе, важна для тысяч людей, и всем страждущим глубоко безразлично, чье имя записано в авторском свидетельстве — Лыжина или Панафигина. Кроме того, не ясно, кто из них вообще добился лучших результатов. И сколько ещё воды утечёт за время болезни лыжина. Если вдуматься, то это антигуманно, и антинаучно, и антигосударственно держать подспудом ценные, хотя, наверное, и незавершённые работы. Кроме в леда, от этих междоусобных счетов, имеющих так мало общего с наукой, ничего не происходит. Ведь действительно глупо. Если объединить усилия его лаборатории с теми Результатами, которых добился Лыжин, можно было бы в кратчайший срок передать в промышленность технологию уникального лекарства. При этом не стоит забывать о конкуренции со стороны западных фармакологических концернов. Они тоже не дремлют. Их сотрудники не страдают нервным истощением. В конечном счёте, ему, как учёному, уложившему столько сил в получение метапроптизола, просто профессионально любопытно взглянуть, каким путём двигался Лыжин. Возможно, он достиг каких-то Интересных результатов. Тогда можно будет по выздоровлению Лыжина просто объединить их усилия. От этого и наука, и все наше общество только выиграют. И личными отношениями их было бы только правильно поступиться перед лицом такой важной задачи. В конце концов, они могут не дружить, но дело-то они одно делают. И тут уж не до личных антипатий. И никто Лыжины обделять не собирается. Если он не шарлатанил, то ведь авторскую заявку можно и от них обоих составить. Но для этого надо взглянуть в журнал. Убедиться, что Лыжин получил метапроптизол. И тогда получить его самому. Если относиться к вопросу серьезно, глубоко, то никакого заимствования не будет, и плагиатом это не назовешь. А уж о научной краже, и говорить-то смешно. Может быть, там вообще все окажется пшиком. Надо только взглянуть. Хоть одним глазком... взглянуть взглянуть посмотреть узнать убедиться, что на правильном пути взглянуть взглянуть во что бы то ни стало Вот так или примерно так я представлял себе раздумья профессора И сейчас ехал в лыжнскую лабораторию, чтобы раз и навсегда выяснить устоит ли Ученый Панофидин перед бешеным натиском человека с этим же именем. Сможет ли дать ему отпор? Прогонит ли его прочь на этот вечер? Сможет ли засадить на сегодня за партию преферанса, за чтение чьей-то неинтересной монографии? Уведет ли с женой в театр? Замотает ли до одури на Тартановом корте стадиона «Шахтер»? или напоит до бесчувствия коньяком, чтобы завтра проснуться в муках похмелья, но с чистой совестью и приехать к 10 часам и печатать материалы более удачливо учёного, несчастного, больного человека, бывшего товарища своего Володи Лыжина. Или вскинется недобрая, как пожар под крышу. Свалит человек Панофидин изнанку своего двойного лика Януса на земле волочил от его сгитанием и злым свистом по грязи бесчестья по койчкам окаменевшего чистолюбия по обезлюдевшей ледяной пустыне окончательной бессовестности на многие вопросы мне надо было ответить себе в течение долгой ночи в пустой лаборатории лыжина и знал я о том что панафидина в ше ней пустоте глухой ночи тоже будут дожидаться двое сыщик Тихонов с нетерпением будет ждать когда понафидин отворит дверь и поставит точку над многими неясными вопросами в этой истории и человек по фамилии Тихонов страстно мечтая чтобы сыщик понапрасно прождал всю ночь понафидина сделавшего, наконец, шаг, чтобы сбросить с себя, присосавшегося, как вампир, злого демона страха. В окнах кабинета Хлебникова горел свет. Я поднялся на второй этаж, постучал в дверь. Хлебников подслеповато прищурился на меня. — Э-э-э! Познаватенько вы собрались к нам. Я пожал ему руку, Была она твердая, горячая, немного шершавая. Он селся в кресло, посмотрел ему в лицо и подумал, что выглядит он много старше и хуже Панафидина, а ведь они сверстники. Биология другая. Или иное отношение к жизни. Но Панафидин тоже много работает. А время для тенниса и финская баня находит. Или сердце, ударяясь о чужую боль, быстрее стареет. "Вы же напустите?" спросил я. Лебников неловко отвернул манжет, посмотрел на часы, старенькую потемневшую победу, такую невзрачную по сравнению с матово сияющим диском хронометра сейка на мощном запястье Панафидина. "Через 40 минут я пойду делать ему очередную инъекцию. Ну, вы взять вас с собой. Сами проводите лыжный весь курс. Да? Сам. Разве дежурный врач или сестра не могут вечером выполнить ваше назначение? Могут. Но ведь у вас тоже закончился рабочий день, а вы зачем-то всё-таки приехали? Приехал. Я хотел посмотреть на лыжины. Только за этим Как вам сказать? смейлся в одно мгновение, а потом махнул рукой. Мне хлебникова глупо обманывать. Я хочу ночью посидеть в лаборатории Лыжина. Хлебников удивлённо возрился на меня, поморгал воспалёнными веками и вдруг неожиданно засмеялся. Хотите гостей дождаться? Ну что-то вроде этого. Хлебников покивал головой, вроде со мной соглашался и уверенно вёрды сказал: "Если вы ждёте Панофидина, то зря. Не придёт". "Почему вы так уверены?" "Потому что знаю Панофидина, что же вы знаете? Что у него обострённое чувство опасности. Не знаю, чем уж вы его там пытаетесь подмануть, но с Панофидиным такие штуки никогда не проходили. А именно. Хм. Не знаю, как вам это объяснить. ожал плечами хлебников Гору нашей молодости с развлечениями было туго и мы студенты часто ходили из общежития в Кусково на танс-веранду и там же регулярно собирались подвыпившие пировские хулиганы Я заинтересованно слушал хлебникова Очень уж было мне чудно представить его совсем молодым студентом шевелюрой без сетки сколератического румянца, без брюшка и морщин, приходящим на Кусковскую танцверанду, на которой до сих пор сохранились в море преданий как о месте скопления исключительно дерзких хулиганов. Мы их, конечно, не трогали, но они всегда старались задрать нас. И, в общем-то, мы им давали сдачи по всем правилам. А Паносиден, что убегал, никогда. Просто он Удивительно точно чувствовал. Сегодня будет драка со шпаной. И уходил с площадки задолго до того, как появлялись первые симптомы предстоящей свалки. Мне кажется, это у него врождённое свойство ощущение предстоящей опасности. Плебников снял очки и стал их тщательно протирать носовым платком. Очки ему были, наверное, тесны, потому что на переносице ярко алел глубокий рубец. Не надевая очков, сидел Хлебников с закрытыми глазами, словно задремал на мгновение в короткой паузе нашего разговора. Лицо у него было очень усталое, серое, и блеклость кожи остро подчеркивали нездоровые пятна на щеках. Наверное, это не научная точка зрения. Но у меня постепенно складывается мнение, что большинство людей с возрастом не приобретают нового качества. Они вырастают только количественно. Ядро своего характера, огранённое святостью, воспитанием, культурой, но в сущности своей неизменное, проносит оно сквозь всю свою жизнь. Ну, вряд ли мальчик Саша Понофидин является масштабной проекцией профессора Понафидина. А я думаю, что от светлых детских дней до нынешней поры прекрасного возраста акме Александр Понафидина идёт очень прямая линия. Акме, ты спросил я. Да. Наш возраст по понятием греков есть золотая мужская пора наслаждения. Уже всё знает человек и ещё всё может. И мне кажется, иногда, что Сашко Понофидин хотел бы для себя растянуть это время от юности до самой смерти. Я подумал, что это, наверное, правда. Мне часто казалось, что Понофидин, как и все люди, очень не хочет стареть, но в отличие от всех людей, не хотел бы и молодеть. В молодости было слишком много неудобств, слишком много в той поре было неустроено. Забавные вещи в жизни всё-таки происходят. Неожиданно сказал Хлебников. Вы помните, кто открыл Южный полюс? Амундсен, неуверенно сказал я. Амундсен, кивнул Хлебников. А Северный? Не помню, покачал я головой. А Северный полюс открыл Роберт Пири. И почему-то об этом никто не помнит, а ведь Пири сделал всё, чтобы люди помнили, что он первым ступил на полюс. крупный исследователь, незаурядный человек, он очень заботился о своей славе. С База сопровождала его большая экспедиция, укомплектованная талантливыми учёными. Но Пири рассчитал маршрут так, что с каждой стоянки, оставив запас продовольствия на материк, возвращалась очередная группа, продвинув пере ещё на один шаг в ожделенные крыши мира. И на полюс перепришёл один. потому что сопровождавший его негр и эскимос в те времена му и людьми не считались. Вы хотите сказать, что по Нафидину тоже нравится отсылать сотрудников на материк? Нет. Я про Пири говорил, а не про Понафидина. Я сидел в углу палаты Лыжина. Жёлтый свет ночника лепатае серых стен, асфальтовая сине проём окна, застывшем на стекле перевёрнутым изображением палаты. Пронзительный запах камфоры, медвежимый омут духоты, сквокоченная растерзанная постель, свисевшая на пол простыня, с жирным грязным клеймом лечебный корпус. Молочная до синевы белизна кожи, лыжина Блезо руки прищур хлебникова около лампы. Металлический блеск шприца, жадная колкость нацеленной иглы, уже сплюнувшей быстрой цевкой лишнее лекарство и пузырьки воздуха. Стыком вонзается шприц в вялое, бессильное тело, в мягкую плоть человеческую. критикает не слышно лекарства из стеклянные трубочки кровь исцели же заветный метапраптизол создатель своего перенеси избавление этому всесильному беспомощному человеку нырнувшему в океан забвения глаза лыжи широко открыты Он смотрит в упор на меня, будто одному мне на всём свете решил доверить великую тайну. И шепчет еле слышно запёкшиеся губы: "Я призываю свидетели бога-врача Аполлона, великих целительниц Гигию и Панацею, все высшие силы мира, клянусь, что буду лечить больного согласно своим знаниям и великой власти человеческого врачевателя. Клянусь устранять от доверенного мне больного всяческое зло и бред. Клянусь вовеки никому и никогда, не взирая на мольбы и стенания, не давать в руки ковыль бы яда. Лебников обернулся ко мне и тихонько спросил: "Наверное, никогда таких слов слышать не доводилось". Я помотал головой, не открывая глаз от лица лыжина. В нём было озарение. В нём было счастье, постигнутое навсегда самой важной тайны. А словайте называется клятва гиппократа, сказал Хлебников. Я всхожу на профессорскую кафедру, и множество самых противоположных чувств вздымает меня, делу незаметная тяжесть тела. И не уходит ощущение длящегося небывалого сна. Смешались в душе моей испуг Радостное волнение, гордая мысль о тяжести преодолённых препятствий и острое, звенящее предчувствие беды. Так ты зал переполнен. Справа за столом, застланным малиновым покрывалом, отцы города и его самые почётные люди. Слева учёные Синклита университета и бесчисленные головы студентов и вольнослушателей ходят по рукавам, шелестят, порхают белыми птичками листы моего вступления, которые вчера вышли из типографии, и сейчас его чеканную латынь повторяют в зале с возмущением, смехом, злостью и удовольствием. Ползёт по залу шум и говор. Он обещает ввести медицину к небывалым высотам. Он обещает составить ей новую славу. Он не собирался учить великой мудрости старых врачей. Он преподаст свои знания студентам. Он отвергает ораторское умение врачей и утверждает, что врачу не надо корпеть над старыми текстами и красиво говорить с кафедры, а надлежит знать болезни, их причины и уметь их лечить. Послушайте, что пишет этот горлопан. «Не я во след Галену и Авиценни, а они за мной во след в храм науки и врачевания». Я поднимаю руку, и шум в зале стихает. Набираю полную грудь воздуха и произношу громко по-немецки начало своей речи, зная, что впервые с кафедры будет сказано не на мёртвой латыни, а на живом языке живущих людей. Благороднейшие, справедливейшие, почтеннейшие разумнише, мудрейше и всемилостивейшех государи мои. Тишина безмерная, немотае заливает зал. Все вытаращили глаза. Я говорю быстрее, чтобы успеть закончить мысль до того, как на меня рухнет шквал возмущённых воплей. Намерен я здесь разъяснить Чем врач быть должен и разъяснить сие на нашем языке, дабы мысли мои были всем понятны и доведены до каждого присутствующего здесь? Закричали, загомонили, заулюлюкали, засвистели, завыли, заорали, застучали ногами, забарабанили кулаками по столам, закукарекали петухами и зашлись к кошачьим противным мявам. камнями из разверзшегося вулканного жерла взлетают над этим гомоном крики. Он не знает латыни. Он проходимец, шарлатан. Он и медицину придумал знахарскую. Я стою на кафедре, терпеливо дожидаясь, пока стихнут вопли. И как только между двумя волнами криков намечается пауза, громко говорю: "Медицина является ничем иным, как огромной добросовестной опытностью, что засвидетельствовал ещё плин, сказав: Опыт мать всех наук, снова зарали, завизжали, завопили. Но сквозь этот собачий базар я уже отчётливо слышу голоса: "Замолчите, дайте парацельсу говорить". Я жду новой паузы и сразу же включаюсь в неё. Глупость, суеверие и невежество вот демоны, мешающие взглянуть нам на мир открытыми глазами, чёрными шёрами закрывающие нам глаза, как грудничные лошади. Среди преподавателей борьба. Некоторые хотят встать и громко со скандалом выйти из зала, но наузен и члены магистрата сидят на своих местах с непроницаемыми лицами. И остальной Синклит удерживает нетерпеливых от решительных поступков, но кричат они дружно. Он сам невежда, дикий осёл из Энзидельна. Пусть убирается к своим швабам, Колдун, пьяница. Всех присутствующих, кто хочет следовать новыми путями в науке, я зову за собой, распутник Яница, посол Люцифера, я не буду учить вас риторике. Пусть ораторы упражняются в словах. А расскажу я вам обо всех известных мне болезнях, об устройстве человеческого организма, о силах им управляющих, о причинах расстройства этих сил. Я буду читать вам 2 часа в день великую премудрость химии, которая есть сущность всех превращений в нашей плоти. Я поведу вас к постели больного, чтобы вы узнали опыт распознавания болезней и самый короткий путь лечения их. Мы пойдём с вами за город и объясню я вам значение и возможности в нашем прекрасном и добром искусстве растений и минералов. Проходимец, замолчите, дайте ему говорить. Жулик, тихо, тихо, мы хотим слушать. Он украл диплом врача. Вы завистники, дайте дослушать великого доктора. Мы внимаем тебе, Парацельс. Знаете, что врач должен днём и ночью думать о своём больном и ежедневно наблюдать его. Все свои думы и помыслы он обязан направлять на лечение больного, о котором должен как мать заботиться и болеть сердцем. Убирайся прочь. Мы с тобой, Парацельс. Мы твои ученики, доктор Теофраст. Это кричат студенты. И большинство. Я чувствую, что к глазам моим подступают слёзы. Я говорю тихо: Но мне кажется, слышит все. Врач не может быть старой бабой, лицемером, мучителем, трусом или легкомысленным жуцом. Но должен быть праведным человеком.